Представление прошло без неожиданностей: два командира полков в чине майор Боронов, четыре капитана и 16 лейтенантов, имён которых Каспар просто не смог запомнить. Знакомство состоялось без остановки колонны. Офицеры внимательно всматривались в лицо нового командующего, пытаясь определить его характер. хотя сведения о его происхождении никто официально не распространял слухи в полках разошлись быстро так что каждый гвардеец уже знал что командовать ими будет Каспар Фрай известный наёмник служивший ещё прежнему герцогу непобедимому Фердинанду после представления Каспар в сопровождении двух майор-баронов Проехал вдоль колонны, чтобы посмотреть, как идут на марше войска. Он сразу замечал хромых лошадей и простуженных гвардейцев, которых мотало в седле. Сделав несколько замечаний по поводу состояния обоза и оставив полковых командиров исправлять положение, Каспар поскакал в голову колонны. Однако не успел он доехать до кареты где попрежнему сидела одна лишь Генриетта, как его стали окликать. Ваше превосходительство, ваше превосходительство. Каспар натянул поводье и оглянулся. К нему скакал сержант из арьергарда. Ваше превосходительство, там двое и народцы к вам просятся, такие чудны, слов нет. Гном на муле и орк на мардиганце. Так точно, ваше превосходительство. Только орк на Игапе. На Игапе? Каспар покачал головой. А, ну хорошо, пропустите их. Слушаюсь, ваше превосходительство. Едва Каспар нагнал Дешермона и поравнялся с ним, как по колонии из хвоста к голове стала распространяться волна оживления. Что там? спросил Дешермон. оборачиваясь. Сейчас увидите, граф, улыбаясь, ответил Каспар. Полагаю, такого вам не приходилось видеть даже в представлениях Дворцового театра. Заинтригованный Де Шермон стал вертеться в седле. Его примеру последовали двое гвардейцев для поручений. Скорее показался углуг, даже рядом с рослыми гвардейцами на высоких мардигансах. Он смотрелся весьма внушительно. Орк ехал верхом на игапе, и эта порода подходила разъевшемуся углуку как нельзя лучше. Следом за ширококосным игапом семенил мул Фундинува. На этот раз гном выбрал животного гнедой масти, с большими белыми пятнами на спине и боках. А того этот всадник выглядел ещё комичнее. Кто это генерал? спросил граф с некоторым беспокойством. уж слишком броско смотрел созеленоватый орк в новой красной поддёвке и синих штанах. Это мои старые добрые солдаты, граф. Вдруг путим дрыс фрай поздоровался орк с выглянувшей из кареты Генриетты. "Здравствуйте, Углук. Здравствуйте, Фундину". "Рад вас видеть, госпожа Фрой", крикнул гном, судорожно хватаясь за уздечку. У него давно не было верховой практики. "Привет, Хуберт", Углук хлопнул молодого Фрэта по плечу. "Здравствуй, Углук", ответил тот. Не ожидал тебя здесь увидеть. Да разве твой папаша без меня обойдётся? Никогда. Тебе быть только хвостаться бочка винная. Одёрнул его Фундину. Не обращай на него внимания, Губерт. Дядя Углук со вчера никак не прочухается. И правда, недоросток. Е- давно уже в полном порядке, возразил Углук и так дыхнул, что Игаб протестующе затряс головой. Смотри, Углук, не как это ева! воскликнул поражённый гном, увидев девушку в мужском костюме верхом на лошади. Здравствуйте, засмущалась та. Дива, я тебя не узнаю. Как быстро ты выросла? Развёл руками орк Едва не заехав в Фундинулу по физиономии. Осторожней, громило, рассердился тот. А как ладно сидит в седле, ну точно ейный попаша. И меч при ней, 3 фута, как любит его милость. И стюжи девится с мечом доверху на мордиганце. Это уж слишком, добавил Углук, когда они с гномом обогнали карету. Наконец, живописный дуэт поравнялся с Каспаром и Дешермоном. Позвольте представить вам граф моих друзей, первым заговорил Каспар, не позволяя Углуку начать изливать свою радость по поводу встречи. Это Углук Грозный рубака и большой любитель поесть. "Здравствуйте, ваше сиятельство!" рад что начал было орк, но Каспар перебил его. А это Фундину, мастер на все руки, а совместно с Стапаром страшная сила. Даже когда они с углуком стоят против множества врагов, у тех всё равно мало шансов. Приятно с вами познакомиться, господа, учтиво произнёс Де Шермон, немного пугаясь углука. Если видеть гномов ему приходилось, то орков никогда. В памяти графа всплыли детские страшилки про орков-людоедов и про то, что клыки у них, как у кабанов, растут наружу. Ещё больше графа смущала приветливая улыбка углука, который хотел немедленно пообщаться с графом, но пока молчал из уважения к Каспару Фраю. Как ты назвал своего нового мула, Фундину? спросил Каспар. Рёбчик, ваша милость, видите, какой разноцветный. Гном погладил мула по гриве. А почему, позвольте спросить, вы ездите на муле, господин Фундинул? Поинтересовался граф, чтобы начать разговор и разогнать свои детские страхи. Гномы боятся лошади вашего сиятельства. Если подковать надо, то это ещё ничего, можно стерпеть. А как в морду ей глянешь, ток прямо от мира еж весь пожаловался фундину но его милость догадался мне муло предложить и у нас всё сложилось однако другие гномы даже на муле верхом ездить отказываются это только я такой смелый. А у вас, господин Углук, что за лошадка? И ты не лошадка, ваше сиятельство, это стенобитное орудие, сожри меня, огры. И орк от души похлопал по шеи своего скакона. Едва как увидел его, сразу указал коню-заводчику: "Этот конь по мне!" И сам на него поместился. Ищу фунтов 200 харчи могу нагрузить. У вас, к слову сказать, по шестиятерства, когда обед планируется? В смысле, привал? До обеда ещё полдня пути, господин Углук, сказал граф. Помня, на зеленоватом лице Углука отразилось такое мучение, что де Шармон повернулся к одному из гвардейцев для поручений и приказал: Скачи в Абос, привези несколько хлебов из саланину. Слушаюсь, ваше сиятельство. Говардеец развернул лошадь и помчался в хвост колонны, а Оглук привстал в стременах и сложив ладони рупором, крикнул: "Двух чурств хлебов будет достаточно, а саланины кусочек размером с голову". Каспар и Де Шермон засмеялись. А углук виновато улыбнулся и снова развёл руками, едва не сбив гнома. Честно говоря, я сегодня не успел позавтракать. Очень вчера занят был и устал. Не сумел бы встать вовремя, кабы не я. Строго заметил Фундину: "Бошь, от него до сих пор шарахаются". Я гляжу у вас знатный топор, господин Фудзино, сказал граф, забирая эти разговоры в свои руки. "Заметели ваше сиятельство". Расплылся в улыбке гном, вынув из сидельной петли закрытый в чехол топор, он начал развязывать те сёмки. "Сейчас я вам покажу, это не топор, Осудебный приговор. Вот Фундинул снял чехол. Солнечные блики брызнули от стального зеркала. Вы позволите? протянул руку граф. Фундинул мгновение помедлил, но всё же уважил знатного дворянина и передал ему топор. Граф, взвесил оружие в руке, погладил рукоять, А затем с величайшей осторожностью вернул хозяину знатный топор истёр и, и тяжёл в меру. При вашим кузнечном сложении, господин Фундину, самое подходящее оружие. Срозу видно умного дворенина, комплиментом на комплимент, ответил гном. А иные говорят: Он тебе неудобен, возьми рукоять покороче. Дураки, чего с них взять? Именно что дураки, согласился граф. Новая компания начинала ему нравиться. Из обоза вернулся порученец с мешком снеде, узнав, что еды просит кто-то из знакомых графа де Шермона. Повар не решился давать простой козлятины или свинины, и положил в мешок четыре простых хлеба, полголовы сыра и копчёного гуся. Углук на радостях так хлопнул порученца по плечу, что тот едва не вылетел из седла. Потом хотел обнять графа, но тот вовремя посторонился. И весь свой энтузиазм орка обратил на поедание угощения. Спереди прибыла полусотни авангарда. Ей на смену ушла другая. Это потребовало от Каспара формального генеральского разрешения, и он его дал. А что за изменение с твоим мечом, Углук? спросил он, когда авангард ушёл и всем, кроме Углука, Снова сделалось скучно. "О, ваша милость, я всё ждал, когда вы спросите", ответил Углук, разрывая остатки гуся жирными руками. "Дело в том, граф, что в прежние времена Углук носил меч на верёвочке", начал разъяснять Каспар. "В тяжёлый для него период он вынужден был спустить богатые ножны на пропитание". А чистить и точить оружие считал делом не столь важным, поэтому цвет клинка редко отличался от цвета его лица. Теперь же мы видим, что нужно на месте. Что же случилось, Углук? Ито дигу, добрая душа, сынок Фундинула сделал дяде Углуку подарок, сам выточил ножный по размеру, сам очистил клинок. И так наточил, что даже волос разрежет. Честное слово. Углук почесал подмятым шлемом лысую голову. Да, добрый гном растёт, умелый, способный. Орк покосился на Фундинулу и добавил: "Должно в мать родился". Солнце то пряталось за облаками, то появлялось вновь. С востока набегал ветерок, разгонявший духоту, что висела над дорогой, вдоль которой тянулись сырые канавы. Один день сменял другой, такой же спокойный, как и предыдущий. Войска вставала на дневные привалы, варила кулеш и двигалась дальше. Каспар понемногу осваивался в новой должности, ближе знакомился с офицерами, углу кобьедался так, Буттани ел в левине целый год. Фундину много времени посвящал общению с Дешермоном и своим новым мулам, обоим его внимание доставалось поровну. Поскольку ехать по хорошо накатанной дороге было скучно, Каспар разрешал Еви и Хуберту в сопровождении дюжины гвардейцев кататься по лесу, спускаться к ручьям и речкам. Иногда компанию им составлял и Дешермон. За полдня до прибытия в Харнлон в дворец были отправлены пятеро гвардейцев, чтобы доложить генерал-графу Мараншон о прибытии корпуса Каспара Фрая с сопровождением графа Дешермона. В отсутствие короля генерал-граф Мараншон исполнял роль губернатора и командующего гарнизоном города, насчитывавшим без малого 12 тысяч гвардейцев. Вот приедем в Харнлон, нас встретят с почестями. Всем приготовят ванну и горячего шоколада по рецепту вашего батюшки. Рассказывал Еве де Шермон на дневном привале. Когда его не донимали гном или орк, он с удовольствием тратил время на общение с Евой. Иногда его кликала Генриетта, чтобы перекинуться парой слов. Её тяготило вынужденное безделье, ведь в дороге ей не позволяли постирать и пары платочков. Для этого в обозе ехали четыре престарелые служанки. Неужели нас поселят в самом дворце, ваше сиятельство? Не переставала удивляться Генриетта. Отчего же нет, миссис Фрай? Во дворце много гостевых комнат, там можно разместить тысячу человек. Чего уж говорить о семействе генерала-наместника? С Хубертом говорили о географии. Неужто за Харнлоном и океан скоро, спрашивал тот. Представьте себе, господин Фрай, и если со сменной лошадью, то за полтора дня добраться можно. А правда, что в стыдё на океане рыба размером с дом или больше? спрашивал Хуберт. который не видел ничего больше реки. Не то чтобы все рыбы были такими, но северные верди вылавливают рыб с дыхалом на спине. Так вот, они как есть размером с дом. Самих рыб я не видел, но в детстве, доезжал с отцом до берега и видел их огромные кости. Верди и сампалы строят из них свои утлые жилища и примнога бывают ими довольны. Хотя человек культурный жить в таком месте не будет. Это как сбрёвин, что ли? уточнял Хуберт. Именно так, как сбрёвин, подтверждал граф, приводя Хуберта в полное восхищение. Мне кажется, я смог бы жить в тех краях целую вечность. делился впечатлениями Хуберт. Но чтобы только рыбы величиной с дом к берегу подплывали, я бы с ними разговаривал. Да о чём же с ними разговаривать, господин Фрай? Они ведь только в суп рыбакам востребованы. Не знаю, мечтательно вздыхал Хуберт. Должно быть, они много всяких тайн знают из самой глубины океана. "О да", кивнул граф и косился в сторону Евы. За время пути она уже дважды снилась ему, да в таком соблазнительном виде, что он об этом никому бы не рассказал. Несмотря на юный возраст и внешнюю хрупкость, было в ней что-то основательное, настоящее, сильно отличавшее её от приторных, готовых на всё графиничек. Вот станет Фрай дворенином. Попрошу у него её руки. Иногда думал Дешармон и тут же улыбался своим мыслям. Он знал, что король не оставит Фрая в покое, какого бы успеха в Вердийской компании тот ни добился. На той послал Дешармона в помощь старому наёмнику, чтобы вернее найти подходящую вину. И избавиться от неудобного человека. Причины такого поведения короля были до Шермону почти понятны. Заметное сходство самого генерала и его дочери с королём Филиппом объясняло многое. А всему виной Анна Стуриске. Сколько мужчинам она давала повод любить её, скольких обманывала при этом. Несмотря на увлечение юной Евой, де Шермон всё ещё не чувствовал себя свободным от чар королевы. Ей играю роль ширмы, которая производит впечатление надёжной стены, но в роковой час из-за неё покажется убиться или королевский прокурор с обвинениями в воровстве, измене, оскорблении его величества. Генералу и Хуберту достанется топор, Миссис Фрай и Еве будет оказана королевская милость. Они попадут в башню и получат яд годом позже. До да чего же мерзко.